Глава пятая. Кто главнее? Но Бердяю чем-то не понравилось мое колесо. Он сказал, что оно хотя и синее, но вовсе не цветное, а стальное. Эта сталь так посинела в огне, и толку от него, как от сгоревшей свечки, или выеденного яйца, или галоши с дыркой. Однако он нас ничуть не ругал, а наоборот. Ещё рассказал несколько истории своей трудной жизни, о том, например, как его чемодан свалился под поезд, и как одна знакомая женщина подождала ему ватник. Мы тоже рассказали, как и где искали цветные металлы, и как за нами гналис, и он нас отлично слушал, поднимал свою удивлённую бровь и вскрикивал, как на стадионе. Ему всё можно было рассказывать. Он не лез с замечаниями и не закатывал глаза. Вол как вам не стыдно, пионеры называются, школьники и всё такое. Он был такой тактичный человек, Бердей, как равный товарищ. Когда мы вышли от него во двор, там стояли Смарыгин и его дружок с двойным именем Серёжа Васик. "Эй ты, иди-ка сюда", закричал Смарыгин. И я понял, что "эй ты" это я. Я побежал к ним так, будто они собирались мне что-нибудь дарить. Самокат, например, или пирочинный нож. Ничего хорошего от них нельзя было ждать. Их все у нас не любили и боялись, а им это очень нравилось. Они нарочно ходили согнувшись и курили всё время, и кепки натягивали на самые глаза, чтобы их пущи боялись. Видели бы сразу, какие они отчаянные и на всё согласные. Посмотришь, и страх берёт. Жуткие типы. А я к ним бежал и просто замирал от счастья, что меня позвал сам Сморыга. То есть и страшно, конечно, было тоже. Так страшно, что на полдороге я даже подумал: "Может, повернуть? Зачем я к ним бегу? Зачем подчиняюсь? Вот остановлю сейчас одну ногу, потом другую и поверну". Но ноги не останавливались. И я решил: "Ну ладно, в следующий раз уж точно не подчинюсь, не побегу как дрессированный". их позовут как следует или даже сами подходят если уж я им так нужен. Сморыга поднёс к самому лицу коробук и вдруг чиркнул спичкой, будто хотел посветить. А чего тут светить, когда солнце на улице? Я отшатнулся, но он меня придержал за пальто и опять поднёс спичку к самому лицу. Этот, спросил он у Серёжи Васьи. Он самый, ответил тот. Его работа Тогда Сморыга задул спичку, спрятал её назад в коробок, и вдруг, что есть силы, ударил меня прямо в лицо, и я упал. Но не заплакал. Это я точно помню, что не заплакал. Я сидел на снегу и сосал во рту оторвавшийся лоскуток кожи. Он был очень солёный. А Мишка и Толик 7 лет кричали и издали: "За что? Чего дерёшься? Вот получишь ещё!" Сморыга им отвечал, а Серёжа Вася крикнул: — Он знает, за что. За ледышку. Будет знать, как ледышку людям подкладывать. Всю одежду замочил. Тогда я все понял и сказал. — За ледышку это много. Так нечестно. Я тебе сдачи дам, ладно, сморыга? Два щелбана. Хорошо? Ну, один. Он молчал и как-то странно двигал губами и щеками. Будь-то задумался и подсчитывает, справедливо это будет или нет. А потом я внезапно догадался. Скачил и убежал к ребятам. Я догадался, что он не чуть не задумался. Он был такой мерзавец, что мог ещё и плюнуть в меня. По-моему, он это и собирался сделать. Я уже и тогда знал, что он на любую подлость способен, и все это знали. А всё же он был у нас самый главный на улице и никому не подчинялся. Ему подчинялись все-все, а он никому Он был самый главный мерзавец. Вообще я никак не мог понять, почему так бывает. Один человек главнее другого. Главнее и все тут. Конечно, не считая учителей, родителей или, скажем, дворников. С ними всегда с самого начала ясно, что они нас главнее, как, например, генерал-лейтенант. Нет, я про другое, про ребят. То есть, когда все одинаковые лейтенанты. Сначала я думал, что все дело в силе. Кто сильнее, тот и главный.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 От него убегали, и опять почему-то все смеялись над ним, а не над тем, кто убегал. Не было никакого позора в том, чтобы от него убежать. Вот до чего он был не главный. Или, например, Матвей с нашего двора тоже очень сильный, у него брат-боксёр, но всё равно никогда ему свою силу не использовать. Слишком уж легко его рассмешить, особенно стихами. Он совершенно не умеет разозлиться как следует. В нём нет настоящей силы ненависти. Скажешь ему, допустим: Матвей, дуралей, лучше ты меня не бей". Он и готов. Хохочет, как в театре. Видимо, стихи на него действуют очень сильно, как щекотка, и вся злость сразу проходит. И у каждого есть какая-то особенность, из-за которой ему не стать главным. Толикс Емелетов засматривается Люся, мальер девчонка. Феликс Чуркин мог бы, но он вечно пристаёт ко всем и спрашивает: "Ну, расскажи, что ты обо мне думаешь?" Его это очень интересует. Какой же он надо мной главный, если ему не наплевать, что о нём думаю? Со мной вообще дело ясное. И принимают-то еле-еле, куда уж тут главным? А главный у нас Мишка Фортунатов. В какой-то книге есть действующий персонаж, железный дровосек. Так вот, Мишка точно такой же, железный. Он, когда вырастет, станет крупным героем, а может быть и раньше. Я в этом совершенно уверен. И уж силы в нем никакой особенной нет. Если бороться по правилам, то я его поборю. Мы несколько раз боролись, но ведь он ни за что не сдается. Вот в чем все дело. Он каждый раз будет скакивать... И начинать всё сначала, пока я сам не скажу, что хватит, и выйдет вроде бы его победа. А я наверняка скажу хватит, потому что мне надоест, или устану, или даже неизвестно почему. И во что бы мы во дворе не играли, чем бы не занимались, если Мишки вдруг расхочется, то и всё. Никакая игра без него не выходит, хоть кляпта, хоть колдуны, хоть казаки-разбойники. Если он вдруг отойдёт в сторону и сядет на траву, Никакого удовольствия от игры уже не остается, и остальные ребята разбегаются потихоньку и садятся вокруг него, вокруг мишки. А если кто-нибудь другой уйдет, пожалуйста, скатерть у дорога, никто и внимания не обратит. Зато он столько придумывал всяких новых игр и наслаждений, с ним невозможно было соскучиться. Например, он изобрел пуговичный футбол, это была такая психическая игра. что по всему двору сразу же началась всеобщая пуговичная болезнь. Лучшие игроки были у Мишки. У него были два крайних нападающих, братья Красненькие, с таким пушечным ударом, что пуговица мяч летела как пуля и даже отрывалась иногда от пола в воздух и залетала в ворота через вратаря. Ему за каждого из братьев предлагали по целой футбольной команде. Но он не соглашался, потому что после каждой игры ему нужно было бежать домой и незаметно пришивать красненьких обратно к маминому пальто. После футбола Мишка начал собирать марки. Он сразу достал где-то кучу марок и специальный марочный альбом. Мы тоже подоставали марок, кто где. Самое интересное было выторговать, спорить и меняться после школы у Толика Семилева. Там мы все и собирались, как на базар. И кричали друг на друга, «Ты что, спятил? За один паршивый Мазамбик две Аргентины? Ведь эта Аргентина в другом даже полушарии. Соображать надо». «Ну и что? Зато здесь слон, а там какой-то старикашка скрюченный». «А на что мне твой слон? На что мне слон? Что, я в зоопарке не видел? Этот твой Мазамбик — зависимая колония, им что прикажут, то они и рисуют». А Аргентина сама по себе голова. Захочет, старикашку нарисует, а захочет — самолет. Ладно, тогда ты еще добавь Аргентину с самолетом, а я тебе Швейцарию с охотником. Нет, лучше ты дай мне одноглазого португальца, а я тебе синюю пальму. Ты мне ту, а я тебе эту, ты мне, я тебе. И так весь вечер. У Мишки была из всех самая железная воля. Он достал ещё специальный марочный пинцет и очень этим пользовался. Подцепит какую-нибудь марку и говорит, допустим, Япония барахло. Нет другого такого барахла, как Япония. И все ему верят. Выменивает Японию почти что даром, по пять за одну. А на следующий вечер он уже про другую страну говорит, что барахло, или даже про целую часть света, например, про Австралию. Конечно, его коллекция росла очень быстро, быстрее всех. Как быстро, что даже не интересно. Другое дело книги. Когда Мишка Фортунатов собрал своим железным пинцетом марки со всего нашего двора, ему тоже сделалось скучно. Он их забросил и начал ходить в читальню. Конечно, мы тоже стали ходить вместе с ним. Нам давали читать такие старые книги, которые в обычной жизни не достать ни за какие деньги. Мы занимали целый стол клали книги на деревянные подставки, на пепитры и читали подряд целый вечер, пока не закрывалось. За нашим столом никто другой не смог сидеть, потому что мы весь вечер нарочно сосали петушков на палочки. Никто этого не выдерживал. Если правильно сосать петушка, получается жуткий звук, с непривычки совершенно невыносимый. Так что все уже знали, что это наш стол. Ничего не поделаешь. И библиотекарьша на нас не сердилась. Ей, видимо, нравилось, что мы у неё такие постоянные читатели, и не какие-нибудь случайные проходимцы, которым нужно готовиться к экзаменам. Она нас всех звала по имени и сама выбирала лучшие книги. А шмахнаты от старости только заставляла запоминать фамилии писателей. Не знаю, зачем ей это было нужно, но мы запоминали: Дюма, Жюль Верн, Гайдар, Вальтер Скот и Коссиль ещё она нам советовала обсуждать прочитанное, а мы без неё только об этом и говорили, спорили просто до крика, пока шли из читальни домой. А Дортаннян ему кричит: "Не в вас, ми лорд, не в вас, в вашего коня!" и стреляет лошади в спину на полном скаку. Подумаешь, Дортаннян Да мой Айвенга, твоего Д'Артаньяна, хлопнет мечом по башке, он и готов. Д'Артаньян, твоего Айвенга, шпагань насквозь. А Айвенга спрячется за щит и копьем его, копьем. Д'Артаньян из пистолета трах, никакой щит не поможет. Да, а тут мой всадник без головы кинет лассо. Вош лучше бы вам с безголовым садовником сюда не вмешиваться. Ищите там свои головы и помалкивайте, пока руки ноги не отрубили. Не найдём. А ты что думал? В конце книги, наверное, найдём. Я ещё не дочитал. Иногда мы целый день так спорили, и сражаться теперь тоже стало интереснее. Было, по крайней мере, что кричать, ни одного рада вперёд, защищайся презренный Умри, несчастная, барьеру на абордаж. По коням. Сначала мы сражались с деревянными саблями, а потом нашли где-то толстую проволоку и стали делать шпаги из неё. Получался отличный звон мечей во время боя. И вот однажды мы сидели на дровах и гнули себе новые шпаги. Самое трудное было сделать красивую рукоятку и фес. Матвей гнул прямо руками. Только самый кончик настрелью загнул, как мы, по скагупцам. Все загибали кончики, чтобы не было больно, если попадёшь. Только один Мишка Фортунатов ничего не загибал, а наоборот, затачивал напильником. "Уж если попаду, то не откажешься", говорил он. "Не будешь спорить, что убит". Вот он какой был отчаянный, не боялся сражаться острой шпагой. Я бы тоже не побоялся с ним сразиться, но это уж совсем другое дело. Тут можно и защищаться, и нападать. Ну, а если он в тебя ткнет, то и что? Поцарапает до крови только и всего. Совсем другое дело самому сражаться острой шпагой. Я бы, наверное, только и думал, как бы мне не задеть кого, не поранить. Страшное дело. По-моему, острой шпагой можно только защищаться. Ни на что другое она не годится, во всяком случае, для меня. Нет, до Мишки мне было далеко, и, конечно, никогда не стать таким отъявленным героем, как он. Наверное, и другие так думали, я в этом уверен. И вот он, Мишка, железный человек, он тоже не был самым главным. Страшно подумать, но так оно и было. Он тоже кому-то подчинялся, потому что как раз, когда он кончил точить, во двор вошел сам сморыга в своей натянутой кепке, дымя из-под носа окурком, и сказал даже не очень громко. «Эй вы, одна нога здесь, другая там. Скачи все сюда!» Наверное, мы бы не пошли, не подчинились. Матвей, например, дёрнулся, но оглянулся на Мишку и сел на место. А Мишка помолчал, будто думал, потом положил шпагун и напильник и медленно пошёл к сморыге. Он медленно шёл и смотрел куда-то в сторону, будто сам по себе. Но на последних шагах не то побежал, не то прыгнул. В общем, заторопился. Это было так позорно, просто до слёз. Мы тоже подошли вместе с ним. Сморыга нас оглядел, потом пересчитал. Раз, два, три, четыре. Ты, ты, ты и ты. Марс за мной. И пошел. Куда это? — спросил Мишка. В тридцать восьмой, понял? Бердей зовет, понял? И погасил свой окурок о Мишкину шапку. А Мишка ничего. Вот что за тип был этот Сморыга.